Второе. Принципиальное отличие диссидентского движения от декабристского заключается в том, что диссидентство – движение, по сути, разночинское, интеллигентское, не дворянское. Оно основано на убеждениях, а не на сословных предубеждениях, имеет целью не столько мстить за прошлое, сколько пересоздание будущего. А Куджава относился к этому движению примерно так же, как доживший до освободительного подъема 60 годов декабристы, которых вернул с каторги Александр к поколению Некрасова и Чернышевского. Когда сами эти люди, дворяне нового типа, подавляли народ с той же уверенной жестокостью, это не казалось им преступлением, поскольку осуществляло своими народного же блага. Отношение к большинству российского населения ничем не отличалось от декабристского отношения к крепостным. Их можно было и даже предполагалось отпустить, но считать их равными ни в коем случае. И не потому, что дворянин никогда не согласится на равенство с простолюдином, а потому что герой никогда не согласится на равенство с толпой. Полководец не равен солдату, у них было сознание полководцев. Что у Пестеля, что у Тухачевского, что у Каховского, что у Якира. Репрессии 30-х годов отличаются от репрессии 1826 года, главным образом тем, что 20 век был веком масс, и все процессы в нем по неволе приобретали более массовый характер. Иногда это приводило не только к количественным, но и к качественным сдвигам. Крымская война, доказавшая неэффективность Николаевского государства, все-таки не распространилась на всю российскую территорию. В случае с этой Россией бы одержала победу, вполне сопоставимую с победой Великой Отечественной, которая тоже поначалу доказала неэффективность тирании. Это же другая история, альтернативная. В советском диссидентском движении отчетливо видны две волны. Первая — Дети той самой советской элиты, неизвернутые в ад, чьи убеждения вполне укладывались в большевистскую парадигму, с определенными смягчениями, прогрессистскими надеждами, человеческим лицом. Это движение не столько революционное, сколько реформаторское. Надо заметить, что и у декабристов эти инерции были сильны. Далеко не все, они, подобно Каховскому или Якушкину, были готовы обнажить цареубийственный кинжал. Большинство шестидесятников были людьми вполне лояльными. Их требования сводились к радикальной десталинизации и были почти удовлетворены 22-м съездам КПСС, завершившимся, как известно, выносом Сталина из Мавзолея. Обозначившуюся в 60 реконструкцию сталинизма, известную впоследствии под именем Застоя, они рассматривали как еще одно предательство революции страны номенклатуры как вырождение великой идеи некоторые из них и восьсятые говорили о возвращении к ленинским нормам вторая волна диссидентского движения те кого репрессии тридцатых сороковых годов непосредственно не затронули или те кто не принадлежал к элите или те кто не успел застать начал тридцатых родившись позже те чьих родителей взяли до их рождения или сразу после как отца юлия кима Корейцы – учителя обвиненного в шпионаже на Японию. С самого начала жили в полной ищите, на подозрение и другой жизни не знали. Их месть не биографическая, если можно так выразиться, а теоретической Сословные предрассудки у них сформироваться не успели. Их бунт – результат убеждений, изучения истории, общения со старшими. Их задача – переустройство общества, причем, опять-таки, не нереволюционное осторожные, с установкой на, не на ленинские нормы, конечно, а на конвергенцию, не на большевизм, а на Запад. Их формальный лозунг «Соблюдайте свою конституцию». Расширение политических свобод, освобождение политзаключенных, разрешение политических дискуссий, а там, глядишь, само пойдет и однопартийность отменит и мирным путем превратимся в цивилизованную страну, поскольку к этому ведь так все и идет. Вон, и частная собственность уже почти легально Прекратить только делать глупости на каждом шагу, мешать творцам и сажать за инакомыслие До своих террористов и народовольцев дело не дошло. В четные века у нас более жестокие революции, но более мягкие оттепели. Тоже компенсации, если вдуматься. Максимум отваги — хроника текущих событий. Особняком в этом потоке стоит Солженицын, который, собственно, диссидентскому движению не причастен, поскольку равно скептически относился и к большевизму, и к Западу, коммунистической элите не принадлежал и глубоко ее ненавидел. Он, как и большинство его единомышленников, из почвенного лагеря противопоставлял русское и советское и в этом, вероятно, был прав но решительное предпочтение отдавал русскому и скорее сочувствовал тем кто надеялся исподволь русифицировать советскую власть придать ей правильное направление главную опасность он видел совсем не там где сахаров если бы ему пришлось выбирать между советской властью и западной демократией почти наверняка бы выбрал первое поскольку второе посягнуло бы на самые основы русской жизни а советская власть переродившемся после сталинском ее изводе как раз на них опирался в собственно диссидентском движении солжеиться не участвовал хотя инакомысляящие на него молились у него была своя борьба и не с красиным и киром не с на горбанневевская ему явно не по дороге что до куджавы трудно сказать насколько он верил в эффективность диссидентского движения но помогал ему чемок Самым страшным пониманием, не отменяющим любви к отцу, не вера в его дело, было твердо сложившееся к концу шестидесятых сознание, что его отец, мать, дедья были винтиками в той самой машине, которая их и уничтожила в конце концов. И машина это называется не столько советской властью, сколько русской историей. Но родина есть предрассудок, который победить нельзя.